гнозис эпиграф Душа и форма, спускаясь на землю, облачаются в земное одеяние. Захар. Обучение науке начинается с посвящения в общий план первоначальной мысли творения. Перед учеником разворачивалась величественная картина рождения друг от друга форм прообразов, которые шаг за шагом, реализуя стройные математические законы, спускались от метафизических вершин к созданию плотной материи. Но тут мы прервёмся. Это всё происходило сотни, тысячи лет назад в мистериях посвящения Индии, Халдеи, Египта, Персии, Греции, Рима, Вавилона. Как сейчас мы можем примириться и оценить что-то из теорий древности? Мы живём в другую эпоху, и между нашими понятиями, формулами и терминами и научным символизмом тех времён лежит огромная пропасть. Айнсов, сад, бина, Гор, Исида, Вишвакарман, Кама, Демиург, вакуум, поле, энергия, квант, орбиталь, поле, электрон дискретность. А что, если эта пропасть преодолима? Ведь всё это только разница во внешней форме, в букве, а сущность сами силы и законы едины и для прошлого и для настоящего. И чтобы подойти к древней науке, нам сначала стоит утвердиться на основании современного знания. И тогда с него можно будет сделать шаг к мудрости мистерий. Здесь надо не торопясь начать с первого важного вопроса. Что мы знаем о первооснове? А самый главный зарождающий, творящий сущности вселенной. Что мы знаем об этом на данный момент? Самое распространённое представление о начале бы общно можно поместить на два полюса: научный и религиозный. На одном расположилось и царствует Троица протон, нейтрон, электрон, на другом Бог, созданный по образу и подобию человека, чаще всего дополняемый таким же всемогущим дьяволом. Мы сознательно обо слово "научный" и "религиозный" заключили в кавычки. К реальной науке их настоящие реликвии не то ни другое не может иметь отношения. Сочетанием бог, дьявол, протон, нейтрон, электрон массовокупно символизировали некий мифологический образ, миф, давлеющий над умами общества в печатной букве и телевизионном слове. Миропонимание каждого отдельного человека в высшей степени индивидуально, исключительно и следовательно не может быть рассматриваемо в обобщениях. Поэтому говоря об общих распространённых представлениях, мы будем касаться ничего до мировоззрения о мифах общественной мысли, сложившихся на данный момент. Они хоть и далеки от каждого из нас, но имеют огромное значение в нашей жизни. Это то, что ежедневно вливается в наше сознание извне, пущенное с из пера или с языка журналиста, репортера, писателя, проповедника, политика. Можно перефразировать из речения политики и сказать «Мы не занимаемся мифами, зато они занимаются нами». Притом занимаются нами каждый раз, когда нам приходится делать в жизни выбор, будь то выбор политический, экономический или выбор духовный. Чьим наставлениям доверять? Какой партии? Какой церкви? Какой науке? Бог современного общественного представления о высшем начале нелогичен и полон абсурда. Изначальный и единый. Он предполагает существование другого изначального существа, дьявола. Все благой и все милосердный он наказывает. Притом наказывает так же нелогично и абсурдно и непонятно за что. Одних с момента зачатия ставит на человеческие условия существования без рук, без ног и часто без сострадания и ума родителей.